Глава десятая «Цена молчания» Говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Но это, судя по всему, был не тот случай. Розали, конечно, ни за что и никогда не согласилась бы, чтобы ее несчастье сыграло на руку Белли. Но тут ее особо не спрашивали. Несчастная Роуз испугалась внезапно появившейся жабы наверняка сбежавшей от кого-то из мальчиков, споткнулась и упала с середины лестницы. Жаба исчезла неизвестно куда, а Розали сразу уложили в кровать и вызвали доктора. Доктор сказал, что она потянула связку на ноге и запретил ей вставать с постели в ближайшие дня три. Всё это как нельзя лучше содействовало планам её подруги. Белла расхаживала по комнате и думала о своем плане. С тех пор, как вчера днем она рассталась с Джаспером, она думала только о том, как бы ускользнуть от взора Розали и встретиться с ним еще раз, потому что знала, что та никогда не позволила бы ей встретиться с американцем одной, да еще и вечером. Она даже не сказала ей, что Джаспер и мистер Каллин в Брайтоне, в конце концов, не только у нее могут быть тайные поклонники. Конечно, Джаспера сложно было назвать тайным, а уж тем более поклонником. Можно признать, они флиртовали, но не более того. Белла, облокотившись на перила балкона, смотрела на море. Или же было что-то большее, даже если бы она хотела Иметь с ним что-то, это было невозможно. Она была дочь британского графа, а он... Она вообще не имела понятия о его родителях. Можно сказать, что она знала о нем не больше, чем о мистере Калине, Но она хорошо знала его широкие плечи, зеленые глаза и дерзкую пиратскую улыбку. Если бы он вчера... Попытался поцеловать ее, ей бы это понравилось. И она, не задумываясь, ответила бы на поцелуй. Пора положить конец этой игре. Было бы очень некрасиво встретиться с мистером Калином и быть представленным настоящим именем прямо перед его другом. Но проблема в том, что ей не хотелось прекращать общение с Джаспером. Он был самым замечательным событием в ее жизни. Это единственный мужчина, которого интересовало мнение Беллы, который слушал все, что она говорила, чей взгляд буквально приковывал ее к земле. Да, он определенно был лучшим мужчиной в ее жизни, но еще чуть-чуть, и он мог бы стать также ее величайшей ошибкой. Она задумалась над тем, над чем нельзя было. Она начала задавать себе вопросы, почему все не может сложиться по-другому. Этим вечером она встретится с ним последний раз и больше никогда. Сбежать из дома будет несложно, особенно когда Розали прикована к кровати и старается не закрыть глаза. Она даже не заметит ее отсутствия. Что касается остальных членов семьи, после обеда она скажет, что решила лечь пораньше, сославшись на головную боль, а чуть позже спуститься по черной лестнице и выскользнуть за дверь, как не раз делала с Розалией в юности. Выбраться из дома не составит труда, но вот дальше ей придется идти в одиночестве до пристани, что может привлечь нежелательное внимание. В такие моменты Белла была рада, воспользоваться роскошью, иметь компаньонку. Ведь правила светского общества гласили, молодая незамужняя девушка определенного положения должна ходить только в сопровождении, как по этикету, так и в целях безопасности. Значит, Белли нужен сопровождающий. В крайнем случае она могла бы попросить одного из лакеев сопровождать ее и держать Язык за зубами за вознаграждение. Но это отнюдь не самый надежный вариант. В данном случае ей нужен человек, чье молчание будет основано не только на денежном вознаграждении. Человек, которому ее молчание будет так же важно, как ей его. Внезапно Белла увидела какое-то движение. Остановившись посреди комнаты, она увидела прыгающую коричневатую жабу в пупырышках. Тогда она взяла шляпу, поймала в нее жабу и кинула все это в пустую коробку, быстро прикрыв ее сверху крышкой. В отличие от старших сестер, она никогда не боялась жаб и лягушек. А все благодаря брату Эмоту, с которым они вместе проводили прекрасные дни в Брайтоне. Внезапно постучав по коробке, Белла поняла, что и как ей нужно делать. — Да, тетя Изи! — откликнулся Генри, старший сын Тани, с присущей ему подозрительностью. Разыскать его было нетрудно. Гораздо труднее было убедить его, что пойти в ее гостиную в его интересах Что вы хотели? Тебе не кажется, что ты грубо со мной разговариваешь? И ты же знаешь, что мне не нравится, когда меня называют Изи. Знаю. На лице у мальчика расплылась отнюдь не извиняющаяся улыбка. Я так и думала. Белла некоторое время рассматривала своего племянника. Он выглядел старше своих 11 лет и скоро должен был как и в свое время его дядя пойти учиться в Итон. Белла не могла с уверенностью сказать, кто пострадает от такого альянса больше. Школа или мальчик? Она подтолкнула коробку ногой. «Не сомневаюсь, что это твое». Он присел на корточке и открыл коробку. «Вы ее нашли!» Просиял мальчик. «Это же пятница! Чертовски прекрасная работа тетя Изи!» Не называй меня Изи. И почему пятница? Потому что мы нашли ее в пятницу. Генри бросил на Беллу презрительный взгляд. Будто это было очевидным. А она или слишком стара, или слишком глупа, или слишком женщина, чтобы понять это. Ладно, закрой крышку, чтобы она больше не убежала. Вы сказали маме, что нашли ее? Спросил мальчик, закрывая крышку и поднимаясь на ноги. — Нет, твоя мама, тетя и бабушка очень сердится из-за того, что Розе упала. И я знаю, что и ты, и остальные мальчики только притворяетесь, что не знаете, откуда она и чья. — Почему вы решили, что она моя? — прищурившись, спросил Генри. — Не имеет значения, кому она принадлежит. Но ты главный в этой банде разбойников, которых называешь кузенами. Поэтому... — Говорить лучше с тобой. — Вы расскажете? — Пожалуй, нет, — покачала головой Белла. — Тогда мы можем идти. Генри с коробкой в руках шагнул к двери. — Нет, пока нет. За молчание нужно заплатить определенную цену. — Чего вы хотите? Генри, вздохнув, посмотрел на Беллу. — Мне нужна твоя помощь. У него на лице отразилась борьба между опасением и любопытством. И, судя по всему, победило второе. «Какая помощь? Ты должен хранить мою тайну. Тогда я буду хранить твою!» Генри задумался. Видимо, сложно было доверять взрослому при этом женщине. «Согласен. Даешь слово?» «Даю», поплевав на руку, Он протянул ее Изабелле. Еще одна семейная традиция. Этому тебя научил дядя М. Дядя М. говорит, что слово «мужчины» — это его обязательство, которое нужно скрепить рукопожатием. Генри говорил серьезным тоном, но в глазах плясали чертята. Да, этот ребенок вырастет пиратом. Да, он мог такое сказать. Она прекрасно помнила, Этот ритуал своего детства, которому научил брат, он был ее лучшим и, пожалуй, единственным другом до появления в их доме Роуз. Ну ладно. Белла тоже поплевала на ладонь и пожала руку Генри. — Так, приступим. С небрежным видом начала Белла, вытирая руку о платок. — Ты или кто-то из мальчиков хоть раз сбегала из дома погулять по набережной? Нет. Он сосредоточенно смотрел на тетю, ожидая подвоха. Она вопросительно подняла бровь. Мы же здесь всего несколько дней. Хорошо. А что-то такое могло происходить в прошлом. Когда это совершенно не важно. Возможно, такое было, пожал он плечами. Тогда ты, вероятно, приходил и уходил незамеченным. Возможно. «Ты сможешь сделать это еще раз?» Генри фыркнул, как будто ответ был яснее ясного. Белла улыбнулась так же озорно, как и племянник. «У меня для тебя предложение, Генри!» Если Изабелла не выйдет замуж, то после сегодняшней авантюры она легко сделает успешную карьеру грабителя или похитителя ценностей. Все прошло гладко. Розали спала, а семья лишь недоверчиво посмотрела на нее, когда она сказала, что ляжет пораньше. Сейчас она стояла у черного входа и ждала свой экскорт. Где же Генри? Если нельзя рассчитывать на пунктуальность конспиратора-напарника, то на что вообще можно рассчитывать? — Тетя Изи, — раздался шепот Генри, — вы готовы? — Да я уже давно готова, — резко ответила она и не называй меня Изи. Итак, мы идем? Планы немного изменились. Спокойно ответил Генри, и из-за его спины вышли Ричард, Альберт и Томас. Боже правый, пробормотала она. Они меня поймали, и пришлось взять их с собой. Ну, вы же понимаете это приключение, сказал Генри, будто хотел сказать, но вы же понимаете, они дети. От нас не будет неприятностей, сказал Ричард. Мы же не начал, Альберт. Генри толкнул его локтем. Причем пятница принадлежала нам всем. Вступил Томас. Ну так что? Спросил Генри. Белла внимательно рассматривала собравшуюся компанию. Мальчики были одеты в одежду, видавшую лучшие дни. А значит, не привлекут внимания. Тупо мог подумать, что они окажутся искуснее ее, в плане маскировки. Интересно, а ее сестры, радовавшиеся, что мальчики примерно одного возраста, осознавали, какую силу на волю выпустили? У Беллы не было выбора. Пойдут все. Потому что если она откажется от идеи или настоит на том, чтобы пошел только Генри, ей не избежать разоблачения. Ведь инцидента с пятницы не хватит, чтобы остальные мальчики держали рот на замке. В таком случае вскроется правда, вся правда, а это неизменно вело к неприятным последствиям. — Видимо, мне ничего не остается. Белла стиснула зубы и посмотрела на Генри. — Вот мои условия. Первое — по дороге, на набережную, вы от меня не отходите. Второе — не шалить и не разбегаться в разные стороны. Третье. Когда дойдем, все четверо должны вернуться прямо домой, без каких-либо задержек. И еще. Когда вернусь, проверю ваши комнаты. Если кого-то не будет, последствия будут суровыми. Понятно. Даете слово? Все кивнули, и все как один поплевали на руки и протянули их. Нет-нет, давайте сегодня без этого. Она же девчонка аккуратно шепнул Альберт. — Капризная девчонка, — добавил Томас. И сердитая Ричард смотрел на нее с подозрением. Они пошли так чинно, как только могли. Через несколько минут они уже приближались к набережной. Изабелла заметила в стороне Джаспера, который, видимо, высматривал ее. Она помахала ему, и он направился в их сторону. Белла обратилась к мальчикам. «Спасибо вам. Мне понравилось ваше общество. А теперь возвращайтесь домой». «Мы не знали, что вы встречаетесь с джентльменом», — сказал Томас. «Мы думаем, что это меняет тело», — с хитрой улыбкой добавил Альберт. «Ты правда так думаешь?» — спросила Белла. «Да», — сказал Генри. «Это стоит большего, чем просто жаба». «Я дам вам каждому по шиллингу». «По два» подсказал Альберт. — По четыре, — исправил Генри. — Ладно. Белла стиснула зубы, понимая, что ей опять не оставили выбора. — Расплачусь завтра, а теперь идите. Мальчики пошагали по дороге к дому, а Изабелла повернулась к Джасперу.